Глава двадцать Домой я вернулся ближе к полуночи. Поздно вечером, дороги свободны, конечно, но от императорского дворца в центре города до моих родовых земель за городом даже по пустым дорогам больше часа ехать. И я удивился, когда мне сообщили, что в кабинете меня ждут гости. «Шахар, привет!» — улыбнулся Абихад. Около чайного столика в моем кабинете расположились трое. Сам Абихад, мужчина лет сорока, до нельзя похожий на главу рода Махини, и еще один мужик постарше. Точнее, это до моего прихода они там сидели, а при моем появлении все трое поднялись на ноги. «Привет, — Привет, Обихад, улыбнулся я и приветственно кивнул остальным. — Господа! — Позволь представить! — произнес Абихад. Ришар Махини, младший брат главы рода, и Джиджеш Анук, слуга рода Махини. Ришара Махини я помню, встречал на приемах. Тогда он был магом шестого ранга, сейчас его источник светился как полноценный седьмой ранг. А вот слугу рода я видел впервые, он был магом пятого ранга. И целях визита в такое время я, пожалуй, угадаю с одного раза. «Свежие ранги?» — спросил я. «Да», — кивнул Абихат. Я взял на себя смелость привести не только Ришара. Пятый ранг — это немного, конечно, но с нашей магией Анук станет фактически седьмым. Моему роду не помешает еще один маг седьмого ранга?» Абихад пришел к той же мысли, что и я сам, похоже. «Если уж учить, то всех в роду. Махини — небольшой род, им любое усиление важно. У них сейчас, насколько я знаю, седьмой ранг имеет только глава рода, ну и Абихад с его полноцветным пятым» может считаться ему ровней. Все остальные, включая слуг рода, до сегодняшнего дня были слабее. «Твое право!» — кивнул я. Абихат благодарно склонил голову. «Присаживайтесь, господа!» — слегка улыбнулся я и направился к свободному креслу. Мы вновь расселись. Я налил себе чаю, гости тоже взяли в руки чашки. Мой взгляд упал на руку Ришара. На его запястье красовался широкий кожаный браслет, Очень знакомого вида. Я насмотрелся уже на блокиратора этого мира, мы в таких пленников перевозим. И как-то я не ожидал увидеть эти кандалы на аристократе. Я перевел вопросительный взгляд на Абихата. «Я нашел способ их обучить», — ответил тот на мой невысказанный вопрос. «Не тратя ни времени, ни деньги на поиски крайне редких и дорогостоящих артефактов». «Местные блокираторы — то, что нужно, они же одноцветные». Подбираем тот цвет, который прежде был у мага основным, и пусть учится работать с любым другим цветом магических нитей. Смелая идея и неожиданная, что уж там. Универсальные блокираторы, которые на самом деле являлись нейтрализаторами цвета магии из нашей эпохи, действительно крайне редки в этом мире. На моем аукционе Мехты купили один такой за какие-то бешеные деньги. Одноцветные блокираторы те самые наручники для магов, штука куда более распространенные. И дешевая, что уж там. Такой блокиратор на коленке сделать можно. Там даже магия не нужна, в общем-то. Просто определенные измельченные кристаллы и какая-нибудь основа вроде полоски из кожи. Вот только одноцветные блокираторы и ряд побочных эффектов имеют. Магические наручники не полезны для здоровья, нейтрально заметил я. Пару дней можно потерпеть, — отмахнулся Абихед. К тому же дополнительный стимул к учебе. Хочешь их снять — учись быстро. А учебы они как раз усложняют, — насмешливо добавил я. Магические наручники дестабилизируют вообще любые потоки магии в теле. Это не критично для мага с нормальным уровнем контроля, если он работает тем цветом магии, на который нацелен блокиратор. Неудобно — да, но не критично. Однако сразу после смены ранга организм и так идет в разнос, и с блокиратором это будет, по сути, двойная нагрузка на мага. «Зато, если они научатся, это будут очень сильные навыки», — парировал Абихат. «Нет, что-то в его идее есть. Как минимум, простота и доступность магических наручников. Плюс независимость от меня». Это сейчас, когда местных полноцветных магов единицы я могу для каждого сделать нормальный нейтрализатор цвета. Но когда мы начнем учить всех в клане, я просто захлебнусь объемом работы. Как ни крути, каждый нейтрализатор цвета — это полдня работы минимум. У меня попросту не будет столько времени, чтобы обеспечить нейтрализаторами всех. Ну и я все же держал в голове, что нейтрализатор цвета имеет ранг, я могу сделать такую игрушку для мага максимум седьмого ранга, а для восьмого Радам все равно придется что-то придумывать. Магические наручники ранга как такового не имели. Отмерь побольше кристаллов, и блокиратор выдержит мага любого ранга. Тем не менее, идея очень спорная. «Ты вообще уверен, что они научатся?» — спросил я. «Ты про способ работы с магией?» — уточнил Абихат. Да, кивнул я. Местные цвет формируют раньше самой нити. Ладно, ты отек блокиратором их родной цвет. А дальше-то что? Ну, вытянут они нити другого цвета, а механизм-то останется старый. Снимешь блокиратор, будет у тебя двухцветный маг. Или ты по всем цветам будешь их с разными блокираторами гонять. Если придется, буду гонять по всем. Равнодушно пожал плечами обехат. «Ты жесток», — криво улыбнулся я. «Нет, Шахар», — серьезно ответил Абихат. «Я просто ученый. Это ты, практик. Ты привык, что если сам можешь сделать, то все нормально, больше ничего и не надо. А От меня всегда требовался метод, который подходит всем. Ты просто глянь в будущее, а лет хотя бы на сто вперед. Полноцветный клан превратится в пшик просто потому, что некому делать нейтрализатора цвета». «Тогда чего ради это все?» Нет, нам нужен метод, который будет работать и века спустя, без нас. Дьявол, он прав. Я кручусь, как белка в колесе, у меня просто нет времени задумываться над столь далекими перспективами. Мой горизонт планирования несколько лет максимум. Нет, отдельные закладки на очень далекое будущее я делаю. Те же долги родов и кланов могут пригодиться моим потомкам и сотни лет спустя. Но это пока эпизодические вещи, которые просто под руку подвернулись прямо сейчас. Допустим, — качнул головой я. Но для становления полноцветного мага одного блокиратора мало. Кто им цветофункциональные шары будет делать без нас? Я думал об этом, — вздохнул Абихат. И тут решение надо искать в административной плоскости, как мне кажется. Все полноцветные маги должны уметь делать цветофункциональный шар это нереально ответил я и у нас то это умели далеко не все у нас это была предельно распространенная игрушка доступная любому нищему сироте за даром возразил Абихад. а какое- то там абстрактное лучшее понимание магии привлекало не всех тут ты прав зачем в наше время нужно было гробить кучу времени на сложный навык который не применим в жизни так он и здесь не применим я поэтому и говорю о административные методы Кивнул Абихад. Можно сделать цветофункциональный шар экзаменом, например. Экзаменом, без которого магу будут закрыты двери в родовой архив, и недоступны полноцветные плетения. Ради силы и знания осваивать шар будут все. Логично. Люди сделают и невозможное, была бы мотивация. И при этом Абихад прав. Думать об этом нужно уже сейчас. Будет очень странно, если через пару десятков лет базовое полноцветное плетение цвета функциональный шар не сумеет сделать как раз первые местные полноцветные маги. Ну и клановую систему в этом направлении нужно продумывать и выстраивать сразу. «Ну и тебе это только в плюс», — добавил Абихат, видя мою задумчивость. «В каком смысле, не понял я». «Ты ресурс-то своих нейтрализаторов считал?» — хмыкнул Абихат. Я помрачнел. Считал, конечно. Один нейтрализатор позволит освоить полноцветную магию двум, максимум трем магам. Потом он рассыплется в пыль. Я все-таки не артефактор по профилю, я просто не умею делать свои игрушки действительно долговечными. Несколько сотен срабатываний норма, тысяча — верхний предел для меня. И учиться мне не у кого. Местные работают точно так же, как и я. «Здесь вообще нормально закупать защитные артефакты ящиками, наравне с огнестрельным оружием. И то, и другое изнашивается и выходит из строя примерно в одни и те же сроки. И никаких книг и справочников из нашей эпохи здесь нет. «Когда начнем учить всех в клане, мы сдохнем», — сказал Абихат. «Пойдет сплошной поток, пойдут повторные взятия рангов теми же магами». Им снова будут нужны не только цветофункциональные шары, но и нейтрализаторы. Сотни артефактов! Сотни!» Я вздохнул. «Эта проблема будет не только с нейтрализаторами. Рано или поздно мои защитные артефакты начнут сыпаться точно так же. Я не зря не прекращаю их делать даже сейчас». Но если с защитой вариантов пока нет, то для нейтрализаторов цвета Абихат предложил аналог. Не идеальный, но зато очень практичный. — Ладно, пробуй, — согласился я. — Твой род — твои люди. Но если они не смогут научиться... — Смогут, — хищно оскалялся Абихад. Сгною в блокираторах, если не смогут. Я бросил взгляд на Ришара. Услуги рода выбора-то нет, это понятно, а вот младший брат главы рода — не тот человек, которого легко заставить пойти на сомнительную авантюру. «Он прав, господин Раджат», — спокойно сказал Ришар. «Нам придется тяжело, но мы должны думать о будущем рода. Усиление на одно-два поколения — это ничто в сравнении с усилением рода на тысячелетия вперед». Что ж, не удивлен, древний род, имеющий за спиной почти три тысячелетия, мыслит немного иначе. «Формально мой род тоже древний, но в таких вопросах его истинным духом еще не проникся». «Я понял вашу позицию», — кивнул я. «Тогда оставляю вас на Абихата. Цветофункциональный шары он вам сделает, за вашим развитием присмотрит и поможет, если что. А с нейтрализацией цвета вы и сами разобрались. Могу только пожелать вам удачи». «Благодарю, господин Раджат», — склонил голову Ришар. «Абихат их вообще привел ко мне просто познакомиться, похоже. Хотя нет, не мог он заниматься самодеятельностью, не согласовав идею магических наручников со мной. «Я поделюсь этой идеей с остальными?» — спросил Абихад. «Результат покажи сначала», — усмехнулся я. «Что-то я по-прежнему не уверен, что твоя идея сработает». «А если не успею?» — приподнял брови Абихад. «Ты на днях уедешь, и уедешь надолго. Если у Дхармутара или Магади кто-то прорвется на новый ранг, что им делать?» «Хороший вопрос, кстати. Переговоры с Непалом все ближе, и отсутствовать в столице я буду полторы декады как минимум». «У меня есть пара нормальных нейтрализаторов цвета», — сказал я. «Перед отъездом я отдам их Магадид Хармутара». «А если у них появится не по одному магу?» — поинтересовался Абихат. «Минимум трое, да еще и в такие сжатые сроки», — хмыкнул я. «Волна!» — напомнил Абихат. «А, точно. Тут же ранг берет или один маг, или сразу трое четверо в короткий промежуток времени». «Хорошо, делись», — кивнул я. «Только объясним все подводные камни, пожалуйста». «Как? Скажешь», — слегка улыбнулся Абихад. «Да, пришельцы не дураки, сами поймут». Абихад нахмурился я. «Ладно, ладно, объясню», — фыркнул он. «Тогда на сегодня закончим», — подвел итог я. «Езжайте уже отдыхать, господа». «Спасибо, Шахар».